Тащимся по лесу. Деревья с обеих сторон дороги. Спрашиваю Сашу, сообщили ли в Кронштадт, что везем еще кучу больных и раненых. Оказывается, да, уже успели. Жмурюсь, представляя глубокую благодарность за такой мой ответ на приглашение посетить первый с момента катастрофы медицинский семинар. Неожиданно над дорогой довольно низко пролетает маленький, словно игрушечный самолет. Кронштадтский?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 Николаевич настоятельно рекомендует всем принимавшим участие в охоте на морфов воздержаться по прибытии в Кронштадт от рассказов, что Морф просто и банально не мог выбраться из своей консервной банки. Стоит рассказывать, как и было. Отлично скоординированная система взаимодействия и высокая боеготовность остановили атаку Морфа в самом начале и точка. Можем продолжать движение. Залезаем в машины. Трогаемся. Ну, это Понятно.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 Он ей сулил золотые горы и реки, полные вина. Она сказала раз стыдливо, и это было ей к лицу. «Не поступай несправедливо, скажи всю правду ты отцу». Папаша Дош Венецианский любил как следует пожрать. Любил папаша сыр голландский, московской водкой запивать любил пропеть романс цыганский и компанейский парень был однако дош венецианский ужасно мавров не любил а не любил он их за дело ведь мавр на дьявола похож и предложение отелла ему как в сердце острый нож был у оттеля подчиненный по кличке яшка лейтенант ужасный мавров ненавистник к тому же плут и интригант. У Дездемона спер платок он, А мавр, конечно, жаден был. Не говоря дурного слова, Жену он тут же придушил. Вот тот, то девки молодые, Смотрите дальше носовы, И никому не доверяйте, Свои платочки носовы. Бис, браво, Бис, вежливо говорит Саша и тихо хлопает в ладоши, Присоединяюсь. Вот если Валерка оклемается, мы вам еще споем дуэтом. Как, доктор, есть у Валерки такой шанс? Возможно. Недалеко ходить. Кутузову в голову дважды пули попадали и вполне себе выжил и ума не растерял. А вы бы нам в команде здорово пригодились. Я понимаю, но тут такое дело. Мы помним, отвечает Саша. Пока раплампы Вот именно.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 Сколько угодно, чистые фонтаны, прохладные бассейны. А поесть дадут? Все, что захочешь. Но со мной собака. Сожалею, но с собаками нельзя. Ее придется оставить здесь, за воротами. И тогда путешественник пошел мимо. Через некоторое время дорога привела его на ферму. У ворот тоже сидел привратник. — Я хочу пить, — попросил путешественник. — Заходи, во дворе есть колодец.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 «Так это тоже что разбираться в том, незваный гость хуже татарина, или все же политкорректно лучше татарина?» деликатно подводит черту Семен Семенович. «It is the question», — сверкает познанием английского Саша. «Вы меня поймите верно», — начинает опять объяснять Семен Семенович. «Понимаем. Пока ваш сын и друг лечатся в больнице, вы всей душой там. Но будем вам рады». «Спасибо».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 Тут же стоит пара похожих на нашего найденыша бронетранспортеров, но закамуфлированных и с бортовыми номерами. Армейские грузовики и чуть поводаль три мотолыги с пулеметами на башнях. Упокоенных не видно, правда неподалеку фырчит бодро работающий экскаватор. То ли роет то ли братскую могилу. Лейтенант подходит с вопросом, где старшие колонны. Николай уже рядом. Словно и не было всего этого кошмара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 Отмечаю, что Николаевич бодро рапортует о театральных критиках, но умалчивает о ветеринаре. Лейтенант морщится и дает добро на проезд. Я-то уж думал, что нам еще десяток больных привентят. Но тут, видимо, вояки и сами с усами, или просто отправляют своих заболевших в Кронштад. Хотя здесь были лечебные учреждения, но в основном санатории. Катимся уже по даме, поглядывая настоящие по сторонам форты и батареи, островки с краснокирпичными сооружениями. Первый серьезный блокпост моряков на довольно крупном острове. Опять же, пара БТР-70 и несколько неожиданно грузовики с зенитками в кузовах. Зенитные автоматы малого калибра, 23 мм. Но я могу себе представить, как могут врезать такие установки. В пору поежится. Клешники обустроились с удобствами, натащив и бетонных блоков, и вагончиков для житья. Причем и вагончики эти сами по себе установлены так, что создают внятное укрепление. Опять те же вопросы. Тут инструктор досматривает раненых и больных. Приходится вылезти и ходить вместе с ним. Получаем добро на проезд от щеголеватого каплея. При этом замечаю, что писарюга старательно вколачивает фамилии и инициалы прибывших в допотопный, на ноутбук. Совсем как в те времена, когда сюда въезд был только по пропускам. Наконец город. Уф. С того раза, как мы тут работали, многое изменилось.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 Непривычное красное с белой надписью «Патруль», а что-то военно-морское. Неожиданно для себя рапортуя о прибытии как-то чересчур по военному. Надо с этого съезжать, а то, глядишь, привыкну. Старший патруля смотрит в своих бумажках, кивает головой. Уточняю, что делать с ранеными. Оказывается, надо зайти к заведующей приемным отделением, оповестить ее, потом забрать кого-то из хирургов для выборочной сортировки,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 Какие-то записульки накорябанные разными почерками. Да еще и почерката медицинские, словно для прокурора написанное, чтобы в случае чего неприятного можно было прочитать левая рука, как правая нога. Озадачиваю санитара с составлением единого списка по образцу. Чешет в репе, потом лезет писать в автобус. Ко мне подходит ветеринар Бистром. Оказывается, очень хочет послушать то, что будет говориться на семинаре. Ну, вроде как по нынешним временам почти коллега. Благо, педиатров всегда с ветеринарами ехидно сравнивали. У тех и других пациенты не могут толком отвечать на вопросы. Проходим мимо БТР. Из люка высовывается опухшая морда страдальца. Смотрит очень красноречиво. Помню, я сейчас уточню, где стоматология работает. Киваю ему головой. Когда уже захожу в дверь, догоняет Николаевич вместе с седым медбратом. Патрульные выслушивают, кто откуда и пропускают. Оказывается, действительно указано всех медиков пропускать. николаевич и Чебистром таким образом и просачиваются под мое поручительство. Как два медбрата. Некоторое время теряем в фае Там сидит дракон в виде бабки-санитарки. Известно, самые свирепые люди — это уборщицы и гардеробщицы. Тут она выполняет обе роли. Выполняет как часовой, строго, с достоинством и честью.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 Рапорт о результатах представить в штаб через час после окончания семинара начальнику разведки. У него же оставить видеоматериалы. Николаевич вкратце говорит о каннибалах, о молосковицах и двух аэродромах. Попутно замечает о фуре с бананами и вроде как не охваченных ничьим вниманием магазинах в районе Таллинского. Змеев кивает, поворачивается к стоящему рядом офицеру, распоряжается насчет фуры. Потом смотрит на меня. Я не успеваю отвести глаза и слишком поздно меня улыбочку на постную физиономию. Я уже распорядился о доставке сюда достойной сменной обуви, так что еще раз вы меня таким клоуном не увидите. И уже снова к Николаевичу обращаюсь. Напоследок хотел бы, чтобы вы разъяснили одну непонятность. Слушаю вас. Судя по отчету похоронных команд, собиравших тела с маршрута следования ваших машин-ловушек, получается цифра около указанных вами в рапорте 6000 человек.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 Набитые рожки на ватниках, плюс там еще немного россыпи. Записывали и прикидывали во время остановок. Ловко. Погрешность имела место, разумеется, но незначительное. Спасибо, ловко придумано. Старались. Хорошо, еще поговорим по результатам разведки. Располагайтесь, тут полезные вещи рассказывают».